Глава одиннадцатая Утреннее мягкое солнце чуть согревало после предрассветной сырости. Гавса уже давно вытянула кувшинку из заводи, двигаясь по узкой излучине реки. Вот как только вытянет на широкую воду с течениями, можно будет отпустить болотницу. Осторожно села, отчего поверхность листа опасно заколыхалась. Гавса тихо зашипела, выравнивая мою лодку, которая от движения чуть сменила направление. Сумки с вещами постоянно что-то излучало вибрацию. Видимо, некоторые из амулетов активировались с той стороны. Но как бы ни хотелось, сейчас не было никакой возможности переговорить ни с мамой, ни с бабулей, являющейся главой нашей ветви. Задумавшись, повернулась к Гавсе. Большие глаза внимательно с подозрительностью следили за мной. «Найди мне какой шест подлиннее, или весло, а то ты уплывешь, а мне потом как к берегу добираться?» Болотница фыркнула, но все же ушла на глубину, оставив меня медленно дрейфовать на поверхности. Примерно через час мой речной транспорт наконец вывели к воротам реки. Широкая, блестящая в лучах утреннего солнца, она занимала почти весь горизонт. В глубине даже что-то екнуло от страха. Это не маленький ручеек, а огромная река, которая может покончить со мной за мгновение. Надеюсь, здесь нет порогов, иначе мне совсем плохо может быть. Болотница нетерпеливо забулькала, придерживая лист и не давая ему вынести с течением в центр этой водной змеи. «Да, теперь мой черёд». Гавса свою часть сделки выполнила. Порывшись в вещах, протянула ей обещанный гребень, который был проворно схвачен зеленоватыми перепончатыми руками. Болотница любовно прижала обновку к себе и уже хотела скрыться в глубине, когда я ее остановила взмахом руки. «Погоди». Запоздалая мысль, как и все сегодня, промелькнула в голове. Болотница заслужила предупреждение. «Если кто опять будет использовать зов в той заводе, где ты живешь, не ходи. Не всякая чеванская жрица будет добра, и не в каждый день». Болотница ответила мне задумчивым взглядом, не давая понять, услышала или нет, а затем плавно опустилась в глубину темной воды, чуть подтолкнув мой лист. В комнату к ведьмам я заглянул сразу после полуночи, проверяя, как спит Тирма после такого насыщенного дня. Не знаю, о чем она спорила с духом, но это явно не подняло ее настрой. Две девчонки, свернувшись на широкой кровати, крепко спали, ровно и глубоко дыша. Было очень сильное желание подойти и посмотреть на старшую жрицу, но внезапно пробудившаяся совесть шепнула, что это будет невежливо. Вартос совершенно прав, я слегка спятил с этой чеванской ведьмой. Аккуратно прикрыв двери, Я, наконец, забрался на теплую печь, намереваясь вдоволь поспать перед дорогой. Однако в который раз этого мне не удалось. Аж жар, проснись!» Женский голос был полон нетерпения, но, к счастью, мелкая не рискнула теребить меня за ногу. Рефлексы часто работают быстрее головы. Резко сев на своей лежанке, я сквозь темноту вгляделся в растрепанное, едва различимое лицо хеты. «Чего тебе?» «Тирма ушла!» Зло прошипела девчонка, тут же скатившись с печи и принявшись греметь посудой при свете слабого огонька. Выругавшись, быстро спустился вслед за ведьмочкой, которая вынимала котелок из слабо тлеющей печи при свете масляной лампы. На лавке сонно моргал Фатмар, пытаясь разобраться в причинах нашей несвоевременной активности. Я, практически согнав дремоту, внимательно следил за злыми резкими движениями хеты. Жрица как раз управилась с котелком и уже садилась за стол с дымящейся миской и ложкой в руках. Я же пока никак не мог связать новость с последовательностью ее действий. «А ты что делаешь?» – решил разобраться напрямую. «Ем. Чего и вам советую. Если я хоть что-то поняла правильно, скорая остановка нам не светит». «С чего вдруг такая перемена?» Предварительно проверив пустую спальню, я все же взял чистую миску с полки, усаживаясь рядом с ведьмой. Девчонка сердито сверкнула на меня глазами, активно жуя. Отправив в рот первую ложку, позволил себе выразительно поднять бровь, показывая, что не удовлетворен таким ответом. За спиной шумно потянулся Фатмар, здраво рассудив, что сон на сегодня окончен. Условия изменились. Богиня и жрица не сошлись в оплате работы, что бывает редко. Тирма должна выполнить то, для чего вам там понадобилось. Однако мать считает, что сами, без меня, вы в этот раз не справитесь. «Ведьма из ветви Мадзю. Нельзя было что попроще выбрать. Не знаю, почему именно это, но чувствую, что мы вляпались в какое-то основательное болото». Я смотрел на жрицу, что сидела рядом, и не узнавал в этом существе той милой и неуклюжей девочки подростка которую видел ранее. Резкий низкий голос, немного циничное выражение лица и резкие уверенные движения остро контрастировали с обычным ее обликом. Девчонка криво усмехнулась в ответ на мой взгляд. Чуть отодвинув ворот, она дернула за ожерелье с ярко красными камнями, акцентируя внимание. Ради этого дела пришлось одеть амулет моих предков. Опасная штука, которая помогает обострять те составляющие личности, что нужны в данный момент. Только стоит немного поторопиться. Даже с ней мне будет непросто найти Тирму. Не тогда, когда она в состоянии тишины. Быстро покончив с крайне ранним завтраком. Отметил для себя, что нужно будет задать мелкой массу вопросов, начиная с того, что такое это состояние тишины, и заканчивая жрицами ветвей Мадзю. Про предчувствие Хети не стал говорить ничего. Знала бы мелкая, куда на самом деле они вляпались, может, тоже решила бы сбежать. Девчонка начала с того, что развела во дворе перед домом небольшой костерок. Тихо подвывая, мелкая забрасывала в желтое пламя то один пучок трав, то другой. Перед самым костром у ног Хеты лежал маленький амулет в виде ящерицы. Весь в нетерпении, с легким налетом раздражения и любопытства, я присел рядом, внимательно разглядывая безделушку и следя за действиями девчонки. Через какое-то время, когда над горизонтом начало светлеть небо, а наши ездовые ящеры уже были готовы к движению, Хета открыла глаза и сердито выругалась. «Что?» – нетерпеливо потребовал ответ. Рыжая ведьмочка перевела на меня свои слегка затуманенные зеленые глаза. «Она на воде. Там мне не следить. Вода, кровь земли. Ее может вынести куда угодно». «Направление хоть можешь указать?» Хета уверенно ткнула тонким пальцем в горизонт. «Отлично. Если есть хотя бы направление, то можно понадеяться на мои умения и удачу. Собирай свое барахло, и так время ушло». Через полчаса... Усну уверенно повернул голову от деревни, уловив запах тирмы. Ведьма ехала на его спине достаточно долго, чтобы Куджан мог взять след. Теперь был только вопрос скорости. Сумеем ли мы догнать реку? День был утомительным до да нельзя. Машкара, окружающая над рекой, немного сдувалась ветром, но все же доставляла массу беспокойства. Тоже касалось и зноя, начавшего донимать меня ближе к полудню. Я бы с огромным удовольствием окунулась в прохладную реку, но всерьез опасалась, что потом не смогу забраться на свою лодку. От голода немного спасали сушеные фрукты, небольшим запасом хранящиеся в сумке с вещами. Но вода подходила к концу, а пить прямо из реки я все же опасалась. Дождавшись прохлады вечера и удачного места, осторожно направила свой транспорт к берегу в самом узком участке реки. Проводить ночь на здешней воде совсем не хотелось. Помимо гавсы, тут явно обитало еще несколько не самых безобидных существ. Проведя ночь на дереве, привязавшись ремнем к стволу, я проснулась задолго до рассвета. Слушиваясь птичий щебет и другие ночные звуки, стойко игнорировала зуд, появившийся вместе с зовом. Судя по всему, помимо мамы и ба, со мной страстно желала пообщаться еще и настоятельница. Однако я все же была достаточно упрямой и целеустремленной жрицей. Можно и потерпеть. Только ноги болели от заблокированной силы. В следующий день я в основном двигалась по звериным тропам. Природа была похожа на родную, чиванскую. Даже большая часть растений оказалась знакомой. Двигаться было тяжело, ноги отекли и чесались под повязками. Ближе к середине дня я устало опустилась на мшистую землю в тени высокого дерева. Срочно требовалась вода. От жажды сильно пересохла в горле, начинала кружиться голова. Порывшись в сумке, с тоской посмотрела на последний кусок лепешки, несколько задеревеневшей, но все же питательной, и решила, что сухометку мне ее не одолеть. Пришлось задуматься. Чара сейчас использовать было совсем не с руки. Хету наверняка привлекли к моим поискам, если я хоть немного знала характер Сатулану. Девчонка, не будучи еще инициированной, не смогла бы отказать. «Да и причин у нее нет. Стоит мне только пальцами неверно щелкнуть, как меня, словно по маяку, найдут. Придется действовать по старинке». Оглядевшись кругом, почти сразу разглядела нужное. Веточка в форме галочки росла чуть выше моей головы. Конечно, речная лоза была бы предпочтительнее, но умеющий можно и с такой управиться, а я умела. Потратив минут пять на очистку веточки, снова закинула сумку на плечи и двинулась в указанном направлении. Прутик, напитавшись теплом рук, уверенно тянул носиком в сторону воды. Ручей, чистый, быстро и студеный, обнаружился в густых зарослях через две сотни шагов. Напившись, стараясь сдерживать жажду и избежать спазмов в пустом желудке от холодной воды, наполнила мягкую флягу, а потом решилась немного облегчить боль в ногах. Скинув сапоги и подтянув повыше штанины, Как была, с бинтами опустила ноги в воду. Конечности спазматично дернулись от холода, но я терпела, ожидая, когда боль отступит. Пока мы, разделившись, исследовали берег реки, пытаясь точно определить, по какому из рукавов двинулась ведьма, я допытывался у мелкой на интересующую меня тему. Что значит режим тишины? Мелкая, сидя передо мной на спине усну, недовольно передернула плечами, но все же ответила. Тирма заблокировала потоки силы в своем теле. Мы жрицы чивы получаем энергию из земли, пропускаем через каналы и преобразуем в силу. Любое движение силы оставляет эхо в пространстве, и чем сильнее жрица, тем яснее след. Ты говоришь про бирюзовое свечение земли, где прошла Тирма. Мелкая застыла от моих слов, промолчав с минуту. Хета тихо уточнила: и давно ты можешь разглядеть ее след? С пару дней. «Так ты об этом?» «Примерно. Именно как следы на земле. Эхо мало кто видит. Обычно это больше как ход близки в пространстве». «Примерно понятно. Так сейчас эта вредина не оставляет магических следов. Ладно. Главное, что следы на земле не пропали. Всякую дичь ловили». Хета сердито рыкнула, оскалившись в мою сторону. «Она тебе не дичь и не добыча. К ней следует относиться с уважением и почтением, а не так». Только потому, что я к ней отношусь подобным образом, у меня есть шанс ее уберечь. Девчонка с удивлением и непониманием смотрела на меня, полуобернувшись в седле. Я же демонстративно не спускал глаз с горизонта. Когда напряжение немного отпустило, опять глянул на попутчицу, напоминая: "Ты обещала рассказать про род Мадзю". Не было такого. Ничего не обещала. Ты и так знаешь больше, чем тебе полагается. А про ветвь Мадзю тебе и вовсе слышать не положено. Упрямо сжала губы девчонка, отворачиваясь. С минуту мы ехали молча, каждый размышляя о своем, пока мелкая, резко встрепенувшись, не сдернула один из амулетов с шеи, чуть не сверзившись со спины Куджана. Хета сердито шипела, как обиженная кошка, держа какую-то побрякушку на вытянутой руке, другой, потирая грудь. Амулет, похожий на половинку луны, явственно дымился на красном шнурке. Я натянул поводья, останавливая устну, встревоженного резкими движениями на спине. Немного разобравшись в поведении чеванских ведьм, терпеливо ждал дальнейших событий. Разъяснения себя не заставили ждать. Девчонка зло встряхнула амулет. «Серьезно? Вот прям так все и сразу?» Голос был возмущенный и полный обиды. Как будто в ответ на этот вопрос требования откуда-то издалека налетел резкий порыв ветра, окутавший запахом миндаля. Юная жрица передернула плечами. «Твоя воля!» Следующие несколько минут тишину нарушало только громкое дыхание ведьмы. Слова, произнесенные после, были тихими и какими-то обреченными. «Я расскажу тебе про ветвь, Мадзю, но взамен ты убережешь тирму». Ногам было легче. Мокрые бинты ослабляли напряжение, а от холода так свело нервное окончание, что и боли почти не чувствовалась. Единственное было обидно за сапоги, которым, скорее всего, придет конец. В них противно хлюпало. Через час пути по лесу природа стала резко меняться. Деревьев стало гораздо меньше, а высокие травы и кустарники уступили местам хам или шайникам, на которых уже начинали появляться первые красные ягоды. Кое-где попадались выбеленные солнцем, вывороченные пни деревьев или стволы, больше похожие на кости огромных животных. Сообразить, куда меня занесло, я смогла только когда по бедру угодила в черную жижу, оказавшуюся вместо твердой земли под мшистым ковром. Извернувшись, скинула вещи на твердый участок, стараясь побыстрее ухватиться за что-нибудь, пока не промокли юбки. Цепляясь пальцами за траву, обдирая ладони острыми тонкими листьями, кое-как вытянула себя из трясины. Тяжело дыша от всплеска адреналина и испуга, повалилась на землю. Когда сердце перестало бешено стучать в горле, как можно скорее из изгвазданные шаровары и две нижних юбки, пока не испачкало остальное. Верхние слои материи оказались только слегка, по краю вымазаны в торфяной болотной жижи. Справившись с делами первой необходимости, с тоской посмотрела на сапоги, с которыми скоро, без сомнения, придется расстаться. Немного повздыхав о насущном, решила, что дальше оттягивать неизбежное не имеет смысла. Я оглядела пространство вокруг себя, практически уверенная в том, что увижу. Сизое пространство с красно-зелеными вкраплениями, невысокая трава с белыми метелками, похожими на мех, черные пни обгорелых деревьев, белые стволы, высушенные и опаленные солнцем, резатные болото. группа из четырех больших топий с разными особенностями, одно из самых негостеприимных мест в атму. Теперь я точно знала, где нахожусь.